Георгий Алексеевич Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» Я был еще совсем маленьким, когда мама вышла замуж за доктора нашей местной больницы. Звали его Алексей Михайлович. Он был толстый, веселый и добрый. Мы с ним сразу же подружились. Это случилось очень давно. Так давно, что мне кажется... Я все свое детство прожил вместе с Михалычем. Жили мы тогда в крошечном уездном городке Чернь Тульской губернии. Наш городок походил скорее на живописную деревеньку. Одноэтажные домики были разбросаны по косогору над речкой. Летом они прятались в густой листве старых садов, а зимой до самых окон их засыпали пушистые сугробы снега, В зимнюю пару городок совсем затихал. По ночам в него частенько забегали зайцы. Они заглядывали в сады, обгрызали кору яблонь и груш. Вот в этом-то по-деревенски привольном местечке мне посчастливилось провести годы детства и юности. Провести их, бродя по полям и лесам или сидя с удочкой на берегу тихой глубокой речки. Семья наша была невелика. Мой приемный отец Михалыч так я звал его с самого раннего детства, мама и дети Михалыча от первой жены Наташа и Сережа. Наташа была старше меня на семь лет, Сережа на 2. Жили мы вместе не круглый год. Наташа зимой училась в Москве и только летом приезжала погостить к нам. Сережа наоборот, всю осень и зиму проводил с нами в Черни, а на лето уезжал в Москву к своей маме. Помню, бывало весной, когда он собирался уезжать, я очень горевал, а Сережа радовался, что скоро увидит маму, что они вместе поедут на дачу, и там он будет целые дни удить на муху клеек. Все это было, конечно, хорошо, да только грустно, ведь теперь мы с ним не увидимся до самой осени. Вообще мы с Сережей жили дружно, особенно когда подросли и у обоих проснулась страсть к настоящей рыбной ловле – а позднее к охоте. Эту страсть пробудил в нас Михалыч. Он был нашим первым другом и наставником. Он научил нас ловить рыбу, охотиться, а главное – понимать и любить природу, любить во всякое время года и в пору цветущей весны, и в хмурые дни поздней осени. Михалычу, именно ему первому, я обязан тем, что из всех путей жизни выбрал самый увлекательный путь – Путь следопыта-натуралиста. Мама. Первым лицом в нашем доме, в нашем маленьком хозяйстве, была, конечно, мама. Не только мы, ребята, но даже Михалыч признавал это и нередко говаривал мне и Сереже: «Ну, как сама велит, так и будет». Или «Ох, друзья, и достается нам от самой на орехи». При этом лукаво подмигивал и делал вид, что очень боится мамы. Мама и вправду частенько распекала нас вместе с Михалычем за разные проделки. Так уж сразу и повелось, что Михалыч, Сережа и я – три товарища, и должны таить наши проказы от грозного домашнего начальства. А начальство было совсем не грозное, как сейчас помню я маму. Маленькая, полная, добродушная, целые дни бывало по хозяйству хлопочет, то что-нибудь чинит, штопает, то в кухне с кухаркой, с теткой Дарьей готовит, а потом накинет Михалычеву охотничью куртку или теплый платок и отправляется во двор. Там уж ее настоящее царство. Куры и утки только завидят маму, со всех концов спешат к ней, суетятся, кричат, в руки заглядывают. А нарядный петух, мамин любимец, тот прямо с разбегу наровит на плечо ей взлететь. Мама будто случайно нагнется зачем-нибудь. Он уже тот, как тут, усядется на плече, шею вытянет, захлопает крыльями, да как закричит на весь двор ку корику. Мама уши скорее затыкает. Ой, оглушил совсем, убирайся, прочь. А сама из кармана хлеб достает, угощает Петеньку. Петух поклюет хлебца и на землю слетит. Ходит следом за мамой, куда она, туда и петух. Ни на шаг не отстает. Но мама занималась не только домашним хозяйством. Были у нее и другие дела. После двух часов дня, когда Михалыч возвращался из больницы, к нему на дом нередко приходили больные. А частенько случалось и так. «Зайдет какая-нибудь старушка к нам во двор. Стоит нерешительности». «Тебе, бабушка, чего надо?» – спросит ее, проходя мимо в кладовку тетка Дарья. «Да вот, сердешная, заболела я», – отвечает старушка. «Значит, пришла полечиться. Вон, звонок над дверью, позвони, тебя к доктору проведут». «Да нет, родимая, мне бы лучше к самой, к докторше попасть». Дарью такой ответ ничуть не удивляет. Она его слышит не в первый раз и потому равнодушно отвечает. «Тогда иди вон туда, на кухню, там докторшу и разыщишь". Старушка, сразу подбодрившись, спешит к указанной двери. «Сколько теперь я припоминаю прием пациентов, правда, всегда бесплатных, у докторши был не меньше, а, пожалуй, даже побольше, чем у самого доктора». Михалыч частенько, шутя, упрекал маму. «Ты у меня скоро всех больных отобьешь". «Да мои больные к тебе все равно не пойдут», – улыбаясь, отвечала мама. «У тебя какое лечение? Послушаешь, постукаешь, пропишешь лекарства, и все, Можете уходить домой. А моим пациентам совсем другое нужно. Вот на днях старушка одна из казачьей слободы ко мне приходила». Полечи, говорит, сделай такую милость. А что, спрашиваю, у тебя болит? Эх, матушка, все болит. И голова, и живот, и поясница. Все болит. Совсем я занедюжила. Сели мы с ней за стол, налила я ей чайку, разговорились. Много всего мне про свою жизнь рассказала. Сколько нужды, сколько горя видела. У меня, говорит, пуще всего болит душа. Так иной раз болит, так тоскует. И не приведи бог. Поговорила я с ней, дала ей соды от изжоги. Очень она моим лечением осталась довольна. Второй раз заходила. Говорит, ни одно лекарство ей никогда так не помогало. Да ей не лекарство нужно, а просто поболтать захотелось. Вот зачем они все к тебе приходят. Не выдержав, перебивает маму Михалыч. Конечно. Я бы не стал все эти роскозни слушать. Я врач, а не отец-утешитель. Ну и отлично. И не слушай. Миролюбиво соглашается мама. Поэтому мои больные к тебе и не идут. У нас с тобой разные пациенты. Так и осталось жить в моей памяти мама. Спокойная, ласковая и такая уютная, что от одного ее присутствия на душе становилось легко и радостно. Когда мне исполнилось семь лет, мама начала учить меня читать и писать. Это обучение продолжалось целых два года, вернее, две зимы. Не знаю, многому ли научился я у такой доброй и нетребовательной наставницы, но зато до сих пор я с радостью и благодарностью вспоминаю наши занятия, совсем нетрудные и такие интересные для нас обоих. Мама-докторша, мама-хозяйка, мама-учительница – А потом, когда я подрос и начал собирать и тащить в дом разных зверьков, птиц, ящериц, рыбок, мама стала еще и главным хранителем нашего домашнего зверинца. Стыдно сознаться, а утаивать не хочу. Тащить-то я тащил домой всякую живность, которую удавалось поймать в лесу или в поле, а вот кормить, ухаживать терпения не хватало». Тут-то мама и приходила на помощь. Принесет, бывало, из чула на корзину с зайчатами, высадит малышей на стол и поит их по очереди молоком из соски. Зайчата лезут к пузырьку, друг друга носами отпихивают. Мама сердится, ворчит. Мучение прямо. Развели тут зверья, а ухаживать некому. Выброшу всех и конец. Но я был вполне спокоен. Никого из моих зверей мама, конечно, не выбросит не обидит. Это только одни слова. Привольно жилось у нас четвероногим и крылатым питомцам. Большинство из них очень скоро становились совсем ручными, бегали и летали по комнатам, по двору, по саду, жили на полной свободе, совсем не боялись людей. Но все они особенно хорошо знали маму, отличали ее от других и сразу спешили на ее голос. Михалыч Михалыч служил врачом в Чернской больнице. Он не только заведовал ею, но вообще был единственным врачом и в больнице, и в городе. Да, кажется, и вообще во всем Чернском уезде. Уезд – это по территории примерно то же, что теперь район. В наши дни в Чернском районе работает несколько десятков врачей. «Только много лет спустя, когда я стал старше, я понял, какую огромную и сложную работу приходилось выполнять Михалычу в нашей маленькой городской больнице. Не только из города, но и со всего уезда привозили туда больных. Михалыч должен был лечить от всех болезней и делать самые сложные операции. И все это один, не имея возможности даже ни с кем посоветоваться. И я могу с гордостью за него сказать» что он был замечательный врач. Никакой не знаменитый, зато настоящий деревенский врач, которого сама жизнь научила умно и тонко разбираться в человеческих недугах и страданиях. Но самой своей основной, самой любимой специальностью он всегда считал хирургию. «Как тебе не страшно», – иной раз говорила ему мама. «Разрежешь человеку живот». «Копаешься там, что-то подрежешь, что-то подошьешь, а если ошибешься, ведь это же смерть, я бы ни за что не смогла». Михалыч слушал, улыбаясь и спокойно отвечал. «Так ведь я подрезаю и подшиваю не для того, чтобы умер, а чтобы жил человек, чтобы снова сделался здоровым». И это спокойствие, эта уверенность в себе, в необходимости своего дела очень помогали Михалычу, Большинство его операций проходило удачно. Конечно, не все. Бывали иногда и очень печальные случаи, и Михалыч ходил после них как воду опущенный. Однако, чаще больной выздоравливал. И, отправляя его домой, Михалыч возвращался из больницы такой довольный, счастливый, будто сразу помолодевший. Во всем уезде Михалыч, как врач, пользовался большой известностью и любовью. Ценили его и местные богатеи. Его постоянно приглашали в свои имения соседние помещики. Но заниматься частной практикой, особенно разъезжать по знатным барынькам, как Михалыч иронически заявлял, он не любил и делал это довольно редко. К тому же знатные барыньки частенько вызывали доктора к себе в имени не из-за серьезной болезни, а из-за всяких пустяков. Трясся по ухабам, по буиракам 30 верст». А у нее, видите ли, насморк или в бок кольнуло, — возмущался Михалыч. Заняться не знает чем, вот и дурит от безделья. Приедут, бывало, из какого-нибудь имения приглашать Михалыча к больным. А он говорит, что сам нездоров или занят, и отправляет посланного к старому опытному фельдшеру Лупанову. Вот уж тот, ночь-полночь, никогда от практики не отказывался. Зато и денежки имеет с грустью говорила мама, и домик себе выстроил, и пара лошадей, даром что не врач, а только фельдшер. А у нас ни дома, ни собственной лошади, все нанятое, все чужое. Такие разговоры Михалыч очень не любил. Все сыты, одеты, обуты, никто, кажется, ни в чем не нуждается. «Чего же еще нужно?» – обычно отвечал он. «Все равно всех денег не соберешь». Это была его любимая поговорка, и нужно отдать справедливость, что ей он неуклонно следовал всю жизнь. «А у нас зато зайцы, и ежи, и лисята, и птицы разные, все есть, а у Лупановых даже кошки нет», – с жаром поддерживал я Михалыча. «Да разве что зайцы да лисята», – вздыхала мать. «А разве это плохо, что у нас в доме разная живность водится?» Чувствуя во мне надежного союзника, отвечал Михалыч. Он доставал папиросу, закуривал и задумчиво продолжал. «В жизни, друзья мои, нужно и работать с любовью, и с любовью уметь пожить, уметь поглядеть, что вокруг творится, как весна наступает, как лето приходит. Эх, хорошо, браться на свете жить тому, кто жизни радоваться умеет». Эти слова о том, что надо уметь радоваться жизни, я слышал от Михалыча не раз. Михалыч был не только прекрасный врач-хирург, по-настоящему любящий свое нелегкое дело, но, кроме того, он был еще в душе и немножко поэт, особенно поэт родной природы. Но все это я понял, а главное оценил уже много позже, когда стал не ребенком, а юношей. В детстве же я смотрел на Михалыча просто как на своего закадычного друга-товарища, такого же весельчака и такого же, как мы, ребята, выдумщика и проказника. В его работе я, конечно, ничего тогда не понимал, и мне бывало даже очень досадно, что он так много времени проводит со своими больными, вместо того, чтобы побольше побыть вместе с нами. С Михалычем мы всегда жили душа в душу, «Я, бывала никак не дождусь, когда же он, наконец, вернется из больницы». Приходил он обычно к самому обеду. После обеда ложился на часок отдохнуть. Как он говорил, не спать, а так, кое-что обдумать. При этом обдумывании весь наш домик дрожал и сотрясался от богатырского храпа. Потом Михалыч вставал. И тут-то начиналось самое интересное – налаживание удочек для рыбной ловли, набивка патронов на охоту или чистка и смазывание ружья. Все это Михалыч обставлял как-то особенно занимательно. Разложит, бывало, по столу лески, крючки, поплавки и не сразу начнет их привязывать к удилищам, а сперва полюбуется, как настоящий художник, редким произведением искусства. «Хорош поплавочек, ах, хорош!» Вы только, друзья, представьте себе, стоит он это красным столбиком на воде, около тростничка, и вдруг будто ожил, вздрогнул, зашевелился, и вниз, вниз. Тут уже не зевай, тащи, дернешь, удилище в дугу, леска в струну натянута, так по воде и чертит, а там в глубине ходит точно на привязи такие окунище, спина горбатая, темная вся». Мы с Сережей слушали, затаив дыхание, и, кажется, не только слышали, но даже как будто и видели, как Михалыч тащит на берег огромного крутоспинного красавца-окуня. Потом Михалыч, аккуратно, не торопясь, привязывает к леске крючок, приделывает грузило и надевает поплавок. «Ну, ребята, живо тащите из кухни ведро воды!» – командует он. «Да пополнее, только не расплескайте!» Мы с Сережей стремительно бросаемся в кухню, наливаем ведро воды и тащим в кабинет Михалыча. Несем оба, так легче, а главное, никому не обидно. У обоих штаны и чулки, башмаки, все мокрое. На полу следом за нами тянется целый ручей, но зато мы точно выполнили задание. Налили ведро до самых краев». Завидя нас изрядно намокших, Михалыч смущенно качает головой. «Вот уж постарались! Достанется нам теперь от самой! Ох, достанется!» «Ну, что поделать? Пока она не пришла, скорее за работу!» Михалыч погружает леску с крючком и грузилом в ведро воды, так, чтобы они опустились к самому дну. При этом мы смотрим, потянет ли груз под воду поплавок, или тот удержится на поверхности». Если потянет, груз приходится уменьшать до тех пор, пока он не перестанет топить поплавок. При этих опытах вода целыми струями стекает с лески и с наших рук прямо на пол. Она образует там причудливые заливчики и озера, а мы с Сережей, бегая и суетясь возле стола, превращаем их в настоящее болото. Но в полутворчество никто из нас этого не замечает. Кончается тем, что в кабинет заглядывает мама и приходит в ужас. «Боже мой, какой свинушник!» И она гневно обращается к Михалычу. «Ну, они еще дети, а ты-то хорош, неужто не видишь? Ведь вы поплывете скоро!» Михалыч пытается защищаться. «Какой там свинушник? Вы, мадам, ничего не понимаете в наших мужских делах?» «Да что там еще понимать?» Уходите сейчас же отсюда, я Дарью пришлю пол подтереть. Тетка Дарья, наша домашняя работница. Ее я помню с тех пор, как помню себя. Все у нас в доме, даже мама и Михалыч, ее побаивались за решительный, непреклонный характер, и вот она является в кабинет с огромной половой тряпкой. Ишь на безобразничали, сурово ворчит она. Марш отсюда, а то я вот я вас всех тряпкой! Сейчас сейчас удалимся, миролюбиво говорит Михалыч, пряча в ящик все наши доспехи. И мы отступаем в другую комнату, оставляя поле сражения в руках грозного победителя. Муки творчества. По вечерам мы с Михалычем занимались не только разборкой, налаживанием рыболовных и охотничьих принадлежностей, Нередко вместо этого Михалыч доставал из шкафа какую-нибудь из своих любимых книжек и начинал читать нам вслух. Чаще всего Некрасова или Алексея Толстого. Из Некрасова Михалыч обычно читал «Крестьянских детей», «Коробейников», «Мороз», «Красный нос» или «Псовую охоту». Все это мы с Сережей давно уже знали наизусть, но каждый раз слушали с одинаковым удовольствием. «Из Толстого нам больше всего нравился Садко». Михалыч читал его так здорово, что прямо казалось, будто ты и сам находишься на дне океана в подводном тереме. Начнет, бывало, Михалыч читать о том, как водяной царь готовится к пляске. Сперва лишь на одном месте поводит усом, щетинистой бровью кивает. И вдруг сам очень ловко станет пошевеливать усами и как-то особенно забавно приподнимать одну бровь. Выражение лица у него при этом получается такое задорное, веселое, точно вот-вот притопнет ногой, да и пустится в пляс. Мы с Сережей в таких местах от восхищения даже взвизгивали. А как удивительно хорошо, как просто и задушевно Михалыч не читал, а прямо рассказывал нам стихи Некрасова. Опять я в деревне, хожу на охоту, Пишу мои вирши, живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, Зашел я в сарай и заснул глубоко. Слушаешь и не можешь понять, что это. Некрасов так написал или Михалыч Вспоминает что-то свое, что с ним самим когда-то случилось. В такие вечера мы обычно долго засиживались в кабинете Михалыча, Придет, бывало, мама, чтобы звать нас Сережей спать. Придет, да и сама заслушается. А время бежит и бежит. Вот уже часы в столовой бьют десять часов. Мама будто очнется. Что же это я делаю? Забыла, зачем пришла. Ну, дети, скорее, скорее умываться и спать. Ох, как не хочется уходить в спальню. Кажется, так бы всю ночь сидел и слушал. Михалыч читал нам не только Некрасова и Толстого, но и других поэтов. Читал он и Лермонтова, и Пушкина. У Лермонтова мне больше всего нравился кулачный поединок из «Купца Калашникова», а у Пушкина «Полтавский бой». Вообще, я очень любил слушать, когда читают и стихи, и рассказы. Даже не знаю, что мне нравилось больше, а вернее, все было хорошо по-своему». Придя после чтения в спальню, я обычно долго не мог заснуть. Думал о только что прочитанном, а еще о том, как это ловко придумано, как хорошо написано. А что, если мне самому попробовать сочинить стихи? Мелькнула как-то смелая мысль. Мне показалось, что это совсем не так уж трудно. Сочиняли же Толстой, Некрасов, Пушкин, да и многие другие. Почему же я не могу? Ну, если сразу не выйдет, попрошу помочь Михалыча. Он-то уж, наверное, сможет. Он все сможет. И операции делает, и стихи читает так, что животики надорвешь. И усами при этом шевелить умеет точь-в-точь, -точь, как царь водяной. Попрошу его, и поможет написать поинтереснее. Итак, я решил начать сочинять стихи. Затруднение было только в том, о чем их писать и кому. Но вскоре подвернулся подходящий случай. Нам Сереже, кто-то из знакомых, привез подарок по альбому для стихов. Это были очень красивые, в бархатном переплете, мой в темно-красном, а Сережин в голубом. В верхнем уголке каждого из них был нарисован летящий белый голубок, он нес в клюве письмо. Что же написать на первой странице такого чудесного альбома? Мы решили написать друг другу на память стихи, но какие? Сережа вышел из этого положения очень просто. В моем альбоме четко и ясно, без всяких помарок, он написал. Когда мы будем жить в разлуке, и не увидишь ты меня, тогда возьми альбом сей в руки и вспомни, кто любил тебя. Стихи мне очень понравились, только жаль, что их выдумал не сам Сережа, а кто-то другой. Мне же захотелось написать ему на память именно свое собственное стихотворение. Незадолго перед этим Михалыч опять читал нам Пушкина «Полтавский бой». И вот под этим впечатлением я решил тоже придумать что-нибудь военное. Сел и довольно быстро сочинил. Когда войска зашевелились, наши полки уж на ногах, Они ужасно ополчились и колют-режут в пух и прах. Эти стихи я и написал на первой странице Сережиного альбома. К сожалению, я тогда только еще начинал учиться писать. Учила меня мама и очень огорчалась, что я пишу на редкость грязно и некрасиво. Увидев, что я натворил на самой первой странице его новенького альбома, Сережа приуныл. Однако из чувства товарищества он не сказал мне ничего обидного, наоборот, даже поблагодарил за сочиненное стихотворение. Но скрыть свое огорчение он, конечно, не смог, и меня оно тоже очень опечалило. И все же эта первая литературная неудача не заставила меня упасть духом. Наоборот, я твердо решил продолжать писать стихи. Вставал только опять тот же вопрос «О чем писать?». На мое счастье, мама получила от кого-то по почте чудесную открытку. На ней была изображена широкая спокойная река. Я взглянул на открытку, и в уме сразу же как-то само собой родилось четверостишье. «Река течет, течет куда-то, куда течет, зачем течет». Она несет меня куда-то. Куда несет? Зачем несет?» Даже в жар бросил от восторга. Стихи показались прекрасными. Только не забыть бы их, не растерять вдохновение. Я опрометью кинулся в свою комнату, схватил лист бумаги и написал заглавие «Пловец». А под ним все четыре строки. Написал и стал ждать, что подскажет мне вдохновение. Но вот чудеса. Она упорно молчала. «Куда же может нести меня река?» Я мучительно ломал голову над этим вопросом и ничего поэтического придумать не мог. «Что поделаешь?» «Нужно пойти спросить у мамы. Может, она что-нибудь подскажет». Я разыскал маму во дворе возле курятника и спросил, куда может унести река. Мама удивилась. «Да она еще подо льдом» а весной, когда лед растает. Мама подозрительно взглянула на меня. «Очень прошу тебя, без взрослых, на речку не ходить. Знаешь, прошлым летом сторож Дмитрий залез пьяный в лодку, а его подхватило и понесло. До самой мельницы водой тащило, чуть-чуть в омут не попал. Я дал слово, что на речку один не пойду, и ушел от мамы». Толку от этой беседы не получилось. Одна неприятность. Теперь все лето будет беспокоиться и смотреть, куда я хожу. Оставалось попытать счастье у Михалыча. На мой вопрос о реке он охотно ответил. Смотря какая река. Вот наша, например, впадает в Зушу. Зуша в Аку, а Ака в Волгу. Если все плыть и плыть, можно и в Каспийское море попасть. «А хорошо бы, братец мой, совершить такое путешествие!» — прибавил он, мечтательно улыбаясь. «Я знал по опыту, что теперь Михалыч начнет фантазировать о плавании на лодке, на добрый час развезет. А это меня совсем не устраивало. Для моего творчества такая поездка никуда не годилась». Я поспешил вернуться в комнату. Увы, все напрасно. Вдохновение исчезло, так и пришлось навсегда оставить своего пловца в самом начале его путешествия. Но вскоре после неудачи с пловцом мое поэтическое вдохновение пробудило живое предвесение Сенка. Я выбежал из дома во двор и вдруг увидел на снегу трех котов. Они сидели друг против друга и вопили истошными голосами – Заметив меня, все трое бросились к сараю, в один миг очутились на крыше и там снова начали свой концерт. Солнце, крыша сарая, освещенная яркими лучами, и на ней поющие коты. Все это показалось мне так прекрасно, что я тут же решил запечатлеть виденное в поэтических образах, вернулся домой и начал творить. Первые две строчки удались почти без всяких усилий, «Ура, ура!» – кричат коты и носятся по крыше. Хвосты их кверху. Дальше я никак не мог придумать рифму «коты». «Не беда, останавливаться не нужно», – решил я. И, пропустив заупрямившуюся рифму, успешно закончил четверостишье. Глаза весельем дышат. «Хорошо, а как же быть с хвостами?» Наконец, после долгих усилий я придумал задроты. Конечно, написать можно, но как-то это не складно. Допустима ли такая вольность ради рифмы? Я был не уверен. Можно, правда, написать задрались, тогда будет все правильно, но зато не получалось рифма к слову коты. Я оставил первый вариант и написал свое четверостишее. «Ура, ура!» – кричат коты и носятся по крыше. Хвосты их кверху задроты, глаза весельем дышат. Прежде чем продолжать дальше, я решил все-таки посоветоваться с мамой насчет сомнительного положения с хвостами. К моему удивлению, мама, всегда так хвалившая все мои стихи, вдруг сказала, что эти ей совсем не нравятся и что они даже неприличны. Я недоумевал. «Что же в них неприличного?» Еще обиднее отозвался о них Михалыч. Услыша мои стихи, он громко расхохотался и, хлопнув меня по плечу, сказал «Эх, брат, у вас у всех хвосты, задроты!» «У кого у нас у всех? Какие хвосты?» Я терялся в полном недоумении. Но хуже всего было то, что ни мама, ни Михалыч не поняли самого главного – Ведь эти стихи должны были отразить всю радость наступления весны. А мама нашла их неприличными, а Михалыч вовсе смеялся. Было больно сознавать свое творческое бессилие. В душе жило одно, а на бумаге получалось совсем иное. Помню еще и другое свое стихотворение, которое я написал в эти же дни. Сочинить его помог мне тоже предвесенний поединок котов. Его я запечатлел в следующих строках. «Здесь дерутся два кота, лихо состязаются. Один залез на ворота, другой за ним бросается». Стихи, по-моему, вышли неплохие. Вот только ворота портили все дело ударения не там, где ему полагается. Я приходил в отчаяние, не мог понять, почему именно в стихах ударение обязательно попадает не туда, куда следует. Спросил об этом у Михалыча, он чуть-чуть улыбнулся и ответил. «Совсем не обязательно. Например, в стихах у Пушкина оно попадает куда следует». «Значит, стихи Пушкина лучше моих», — с горечью ответил я. «Пожалуй, немножко получше», — охотно согласился Михалыч. «В общем, со стихами дело у меня не клеилось». Я и сам начинал в этом убеждаться. Ну что ж, стихи не выходят. Нужно попробовать написать какой-нибудь рассказ. Я достал чистую тетрадь и принялся писать в ней рассказ об охоте. К сожалению, на охоте я еще никогда не бывал, и все сведения о ней черпал из рассказов Михалыча и из книг Брема, дополняя все это собственной фантазией. Свой первый рассказ я написал об охоте на барсука. Закончил его я страшной сценой. Раненый барсук стрелой взлетает на дерево, где затаился в засаде охотник, и там на вершине завязывается кровавый бой. Зверь победил, растерзанный охотник падает мертвым на землю. Но и барсук тоже смертельно ранен кинжалом в грудь. Он тоже падает мертвым. Так трагично кончался мой рассказ. Я прочитал его маме. Успех был полный. В самом напряженном месте, где расверепевшийся зверь вонзает зубы в горло охотника, мама даже сплеснула руками и прошептала «Как страшно!». А я, замирая от восторга зловещим голосом, продолжал читать кровавую сцену. Когда я кончил, мама поцеловала меня и сказала Очень хорошо. Поди почитай Михалычу. Заранее предвкушая свое торжество, я вбежал к нему в кабинет и скромно попросил разрешения прочитать небольшой рассказик. Михалыч согласился. Я начал читать, изредка украдкой поглядывая на своего слушателя. По мере того, как развивалось действие рассказа, Лицо Михайловича принимало все более и более заинтересованное, даже удивленное выражение. Он несколько раз, видимо, хотел что-то спросить, но сдерживался, очевидно, желая дослушать все до конца. И вот под самый конец, когда я сам, захваченный трагизмом событий, читал кровавую сцену на дереве, Михайлович вдруг не выдержал и расхохотался. «Я онемел от изумления». На чем же он смеется? А Михалыч, вытирая платком глаза, сказал, наконец, «Ой, брат, ну что ты только городишь! Барсук ведь это самый безобидный зверек, толстый, неповоротливый, на поросенка похож, он и на дерево-то залезть не может. Какую чушь ты придумал?» Я не знал, что отвечать, чувствовал только, что сейчас разрыдаюсь, Так было больно и так обидно. Михалыч еще что-то спросил, но я уже не мог говорить, только махнул рукой и выбежал из кабинета. Прибежал к себе в комнату, схватил книгу Брема. И тут все выяснил. Я спутал толстого увольня барсука с кровожадным барсом. Какая ошибка! Зачем ученые дали столько различным зверям такие похожие названия, «Барсук» и «Барс». Думаю, я не один мог бы их перепутать. Свою невольную ошибку я переживал очень болезненно. Весь рассказ мне сразу опротивил, я разорвал его, выбросил в печку и после этого дал себе клятву никогда в жизни больше не писать ни рассказов, ни стихов. Первая песня В душе Михайловича был большой непоседа. Ему вечно хотелось переехать жить куда-то подальше, в другое место. То на юг, то на север, то на восток. Он выписывал медицинский журнал и, когда получал свежий номер, прежде всего заглядывал на последнюю страницу. Там печатались приглашения врачей на работу. «Эх, братцы мои!» – мечтательно говорил Михайлович. Сколько хороших мест. Вот, например, приглашают врача-хирурга под Иркутск. Махнуть бы туда тайга, Байкал. Какая рыбалка, какая охота. Медведи, лоси, глухари. Это что же, в Иркутск приглашают? Осведомлялась мама. Нет, не совсем, но где-то там рядом. Уклончиво отвечал Михалыч. И тут же добавлял. «Если вы, мадам, этим серьезно заинтересовались, мы сейчас же все точно установим». Михалыч доставал из книжного шкафа большой географический атлас и начинал водить пальцем по карте, где был изображен район Байкала. «Мы с Сережей, не отрываясь, следили за движением пальца по таинственным значкам на листе бумаги, изображавшим горы, реки, озера». Наконец Михалыч находил то, что искал. «Вот оно!» «Ну что ж, это рядом с Иркутском?» спрашивала мама. «Ну как тебе сказать? Не очень, конечно!» Михалыч прикидывал по масштабу. «Верст полтораста в сторонку, но зато в самую глушь тайги. Боже, какие там, наверное, места!» «А железная дорога туда подходит?» допытывалась мама. «Ах, оставь, пожалуйста», – негодовал Михалыч. «Тебе обязательно нужно, чтобы железная дорога под боком была. Там и без этого отлично люди обходятся. Кибитка, подвесной самовар и летишь на перекладных через долины, через увалы. Кругом простор». «А как же ребят учить? Уж в черней гимназии нет, а там, наверное, вообще никакой школы». «Да, вот с этим должно быть туговато». Грустно вздыхал Михалыч. «Ну что ж, если это место не подходит, поищем другое. Да вот хоть, к примеру, под Астраханью, в плавнях Волги. Чем не житье? Кругом болотные топи, заросли, целые моря камышей, а в них гуси, утки, пеликаны одной охотой прожить можно». Мама слушала и только покачивала головой. «Ох уж мне эти планы, проекты!» Правда, дальше планов дело не шло. И мы год за годом безвыездно жили в Черни. Собственного домика у нас не было, мы снимали чей-нибудь на несколько лет. Так мы за всю жизнь в Черни переменили три квартиры. Вначале жили у самой реки, потом переехали в домик напротив земства, а когда его продали другим владельцам, переселились в такой же одноэтажный дом возле церкви Николы. В нем мы прожили около десяти лет. В нем прошло все мое детство. Этот дом я вижу и сейчас, как наяву, с его небольшими уютными комнатками, с белыми израсовыми печами, с керосиновой лампой, висящей над обеденным столом, с неторопливым тиканьем старинных стенных часов. Сразу за домом был просторный зеленый двор а дальше старый заглохший садик. Наверное, он был совсем невелик, но в детстве казался мне огромным и даже таинственным, особенно зимой, когда сплошь был завален снегом. Наслушавшись рассказов Михалыча о таежных лесах, об охоте, я воображал себя тоже охотником, следопытом, который, как по книге, читает по следам обо всех происшествиях осторожных лесных обитателей. Утро, слегка морозит, сад еще по зимнему весь в снегу, ветви яблони, груш, будто в белых пушистых рукавицах, а кусты смородины, малины и крыжовника совсем укрылись головой белым блестящим покрывалом. Я пробираюсь между сугробами, зорко осматриваюсь по сторонам. Вот на снегу четко выделяется цепочка свежих следов. «Какой зверь проходил тут?» Не хочется думать, что это наш старый кот Иваныч совершал свою утреннюю прогулку. Нет, это осторожный обитатель тайги, драгоценный соболь, крался здесь, выслеживая добычу. От меня не уйдешь, шепчу я и, проваливая снег, почти по пояс направляясь по следу ценного зверя. Но вдруг какая-то птичка мелькнула передо мной среди заснеженных веток. Я сразу забываю о воображаемом звере. Живая, настоящая птица, куда интереснее. Мне хочется скорее выследить ее, подкрасться поближе, получше разглядеть. Вот она перелетела с сучка на сучок, стряхнув с них облако снежной пыли. Это синица. Я хорошо знаю ее, много раз видел у нас во дворе синиц когда они вместе с воробьями копошились у забора, отыскивая в кухонных отбросах себе еду. Но здесь, среди белых веток, синица выглядит совсем по-иному. Я словно впервые вижу эту птицу, и уже не играя, а по-настоящему затаившись в засаде, с восхищением рассматриваю ее чудесный наряд. Она вся как будто нарочно разрисована, головка черная, Щечки белые, спинка и крылья зеленовато-серые, а грудь ярко-желтая, и посредине сверху вниз тянется черный галстучек. В то утро долго сидел я в своей засаде, наблюдая за тем, как расписная птица-синица перелетала сучка на сучок, заглядывала в каждую древесную щелку, охотилась за спрятавшимися там на зиму жучками и паучками». А потом синица вдруг села на веточку, да как запоет. Чичику, чичику, цвифи, цвифи, цвифи. Звонко так весело, совсем не по-зимнему. Я сразу вспомнил, как Михалыч нам говорил. Синица запела, весна приспела. И вправду, хоть и снег кругом, а уж будто весна. Солнышко из-за облаков показалось, весь сад осветило. Я глянул вверх. Так хорошо! Небо синее-синее, а на синем белые ветви деревьев, а сквозь ветви солнце глядит. Не поймешь, что это? Снег на ветвях или грозди розоватых цветов? Каким-то особенно белым и радостным выглядит сад. И в белом саду слышится звонкая птичья песенка. Вечером Михалыч достал из ящика стола толстую тетрадь, куда записывал разные интересные наблюдения за птицами над зверьками и записал. «Сегодня утром Юра услышал в саду первую песнь синицы». Подумал, улыбнулся и приписал. «Вот и опять до весны дожили. Хорошо. Нужно почистить ружье и набить патроны для тяги». Весна красна. На тополе возле скворечника пара воробьев. Они распускают крылышки и с отчаянным чириканем наскакивают друг на друга. Они спорят, кому занять для гнезда этот уютный домик. Наконец, более решительный и смелый прогоняет другого. Он одержал победу. Весело чирикнув, победитель скрывается в скворечнике. Потом, выбравшись, из него улетает куда-то, и через минуту возвращается с перышком в клюве. Я смотрю вверх на скворечник, на тонкие голые ветви дерева. Они так хорошо выделяются на синем весеннем небе. По небу плывет пушистое облако, оно заплывает за дерево. Теперь на белом фоне и ветви, и скворечник все кажется черным, будто нарисованным тушью на листе белой бумаги. А вот еще такое же белое пушистое облако. И еще, и еще. Они медленно плывут по весеннему небу, как стая огромных белоснежных птиц. Зимой таких облаков не бывает. Это весенние, кучевые облака. На днях мама про них рассказала очень хорошую сказку. Когда-то давным-давно собралась весна красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с перелетными птицами на теплом юге. А как стало солнышко все выше и выше на ними подниматься, тут она и решила лететь. Просит весна перелетных птиц, гусей и лебедей. «Отнесите меня подальше на север. Там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север. «Там, говорят, снег и лед, холод и голод. Там, говорят, мы все замерзнем и погибнем». Сколько весна не просила. Никто не хочет ее в северные края отнести. Совсем она загрустила. Что ж, видно, придется всю жизнь на юге прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то с «Не печалься, весна красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула вверх а по небу над ней плывет белое пушистое облако. Обрадовалась весна, забралась на облако и полетела в северные края. Летит, да вниз на землю поглядывает. А там, на земле, ей все радуются, все ее встречают. В полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лед. А кусты и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже покрыться почками». Полетела весна красна с юга на север на белом пушистом облаке, а следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелетных птиц и гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи. Жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки — так с той поры люди и заприметили. Как покажется в небе первое пушистое облако, так значит на нем весна красна прилетела». «Жди теперь со дня на день тепла, полой воды, жди с юга веселых крылатых гостей». Хорошо мама про первое весеннее облако рассказывала, и Михалыч тоже сидел, слушал и не перебивал маму, а потом расправил усы и сказал, «Отлично, братцы мои, весенние облака – это вроде как корабли под белыми парусами, надует их ветер». И поплывут они по небесному половодью. Зимой-то в ясный морозный день примечали, небось, какое небо бывает. Прозрачное, зеленоватое, будто неживое, будто его литком затянуло. А в марте, как только пригреет солнышко, тут небо и оживет, заголубеет, словно вода в весеннем разливе. Вот тут-то и поплывут по нему белые корабли облаков». Михалыч глянул на нас с Сережей и, погрозив пальцем, добавил «Смотрите у меня, не прозевайте первый воздушный корабль!» И вот теперь я стою во дворе перед деревом, смотрю на плывущее в небе облако, смотрю и радуюсь. Как придет Михалыч с работы, я ему тут же и отрапортую. Первый корабль причалил сегодня прямо к нашему тополю. Грачи прилетели. Вот и грачи прилетели. Разгуливают по оттаившей дороге, хлопочут во дворах, отыскивают разные остатки еды. Как они хороши! Все и синя-черные, только вокруг клюва широкое белое пятно. За это грачей и зовут белоносами. В нашем саду грачи все березы гнездами позастроили. На некоторых сучьях прямо гнездо гнезду. Я как-то смотрю на них и вижу. Из одного гнезда черный хвост торчит, и из другого тоже. Чуть-чуть друг друга хвостами не задевают. И ничего, сидят и не ссорятся. А вечером, как рассядутся по сучьям, такой гвалт поднимут. За версту слышно. Мама сердится, уши затыкает. «Прямо житья нет», — говорит. «Даже голова разболелась». А вот нам с Михалычем... Их гвалт очень нравится. Михалыч, бывало, нарочно выйдет под вечер из дома, сядет на лавочку, слушает да похваливает. «Отлично поют! Милые птицы, первые к нам весной прилетают!» Послушав грачей, Михалыч обычно возвращается домой и идет к себе в кабинет. Там на стене, напротив письменного стола, висит его любимая картина художника Саврасова «Грачи прилетели». Я тоже очень люблю смотреть на эту картину, особенно под вечер. Лучи заходящего солнца розоватым светом разливаются по стене. Вот они осветили картину, и вмиг оживает старая березовая роща, и ветхая колокольня за ней, и уходящие вдаль протаившие весенние поля». Мне кажется, что я вижу все это вовсе не на картине, а просто гляжу через окно на наш двор, на наши березы, на проталины в полях за рекой». Михалыч тоже, частенько сидя под вечер в кресле, смотрит на эту картину, смотрит и улыбается. И лицо у него тогда какое-то особенно доброе и счастливое, и немножко грустное. «Удивительная картина!» Тихонько, как бы про себя, говорит он. Такая простая и такая глубокая. Глядишь на нее, и невольно вспоминается детство, первая весна, первые радости и невзгоды. Замечательная картина. Я сижу обычно тут же, в уголке дивана, слушаю Михайловичевы слова. Я плохо их понимаю, но и мне почему-то становится особенно хорошо на душе. Хорошо и тоже. Немножко грустно. И жаль старенького Михалыча, и хочется вместе с ним пойти далеко-далеко туда, в эту теплую весеннюю даль. Кому шутки, а кому и не до шуток. Михалыч вернулся с работы очень веселый и возбужденный. «Ну, ребятки», — сказал он, входя в столовую, — «весна пришла, настоящая весна». «Сейчас иду из больницы, поглядел на поле за казачью слободу, а бугор-то местами голый, ночью дождичек был, снег с бугров и согнала». Сережа тоже подтвердил, из окон их школы видны за городом в полях первые проталины. «Ох и досталось Борьке Денисову из-за этих проталин!» – засмеялся он. «Досталось? А при чем тут проталины?» Заинтересовалась мама, садясь за стол и наливая Сереже суп. Я сразу насторожился. Рассказы Сереже про школу, где он учится и где с осени и мне предстоит учиться меня живо интересуют. Это не казенная школа, а частный пансион. Его организовала у себя на дому одна важная и сердитая старуха Елизавета Александровна Соколова. Или как ее потихоньку зовут ребята? Бабка Лизиха. Она сама там и учит, готовит мальчиков и девочек в разные классы гимназии. О том, как Лизиха учит, я довольно уже наслушался от Сережи. И все-таки каждый новый рассказ слушаю с каким-то жутким замиранием сердца. А Сережа, уплетая суп, весело говорит. Отсадила Елизавета Александровна Борьку за отдельный стол чтобы он французские слова учил, не отвлекался. А стол у самого окна. Вот Борька в окно глядит, ничего не учит. Одно и то же слово твердит. Сортир. Выходить. Сортир. Выходить. Громко твердит, распев на разные голоса выводит. Мы тоже каждый свое, вов весь голос зубрим. Галдеж такой стоит, ничего не поймешь. Но Елизавета Александровна на пение все-таки услышала. Глядим встает и потихонечку к борке подкрадывается. Хватит его за уху. Он так и подскочил. За что это вы меня? За ухо, негодяй! Я ж ничего не сделал. За это и деру, что ничего не делаешь. Покажи, сколько слов выучил. А он, а он, тут Сережа не выдержал и прыснул со смеху. А он, он за эти два часа только одно это слово и осилил. Елизавета Александровна, как начала его линейкой обхаживать, кричит, на кого ты все время в окно глаза таращил. Борька отвечает, на проталинки. Ах, на проталинки, так вот тебе, вот тебе. И Сережа снова залился веселым смехом. Смеялись и Михалыч, и мама.